Персонаж и просто женщина. Хендрикю, ставшая моделью художника, любила рембранта А жизнь с гениальным художником наносила ей удар за ударом. Их обязали предстать перед духовным судом по обвинению в незаконном сожительстве. Они отказались явиться. В 1654 году, когда была создана Луврская Версавия, консистория, коллегия суда, кальвинистической церкви последовательно вызывала повестками рембрандта одну Хендрикю Стофельс. Она явилась на четвёртый вызов. Её отлучили от таинства причастия, предписали прервать связь с Рембрандтом и принести покаяние. Хендрикю ослушалась. Одна из выдающихся работ этого периода — «Автопортрет», написанный в 1657 году, художественно-исторический музей Вена. Так называемый «маленький автопортрет» максимально приближает к нам лицо художника, постаревшая, оплывшие, с невыразимой горечью в глазах, но взгляд его прям, как и посадка головы на расправленных плечах. Версавия, 1654 год, Лувр, Париж. Чувственность обнажённого женского тела приобретает здесь особую трогательно-беспомощную интимность из-за света, выхватывающего из тьмы лишь спокойно сидящую Версавию. Женщина, купающаяся в ручье. 1655 год. Национальная галерея Лондон. Знатоки творчества Рембрандта называют этот шедевр лучший из 18 работ художника, хранящихся в Лондонской национальной галерее.